Развлекательность. Я хотел, чтобы читатель развлекался, как минимум столько же, сколько развлекался я. Это очень важный момент, хотя на первый взгляд противоречащий нашим глубокомысленным представлениям о романе. Развлекаться не значит отвлекаться от проблем. Робинзон Крузо развлекает идеального читателя множеством арифметики и отчетами о повседневной жизни приморного хомеоэкономикус, очень похожего на этого самого идеального читателя. Но двойник Робинзона, читая роман о самом себе и развлекаясь этим, получал еще кое-что дополнительно, становился немножко другим человеком. Развлекаясь, он обучался. Узнает ли читатель новое о мире, или же он узнает новое о языке — это специфика того или другого типа поэтики, но главное не меняется. Идеальный читатель поминок по Финагану, В конечном счете развлекается не меньше, чем читатель каролины Инверницио. Ровно столько же, но по-своему. Далее. Понятие развлекательности историчны. Способы развлекать себя и других менялись в зависимости от возраста жанра. Современный роман попробовал отказаться от сюжетной развлекательности в пользу развлекательности других типов. Я же, свято веруя в аристотелевскую поэтику, Всю жизнь считал, что в любом случае роман должен развлекать и своим сюжетом, или даже в первую очередь сюжетом. Всем понятно, что когда роман развлекает, он пользуется успехом. Из-за этого стало принято считать, что успех у публики дурной признак. Если роман имеет успех, значит в нем нет ничего нового, и публика получила как раз то, чего ей надо. Я все-таки считаю, что это не одно и то же. Фраза «если роман дает публике то, чего ей надо, он имеет успех» не означает, что «если роман имеет успех, значит, он дал публике, чего ей было надо». Второй из этих тезисов не всегда верен. Достаточно назвать «дефо» и «бальзака», а из современных «жестяной барабан» и «сто лет одиночества». Мне могут напомнить, что уравнение «популярность равняется недоброкачественность» в свое время поддерживалось полемической деятельностью группы 63, куда входил и я. Да, это так. В 1963 году и даже несколько раньше мы отождествляли популярный роман с конъюнктурным, а конъюнктурный — сюжетным, и поклонялись эксперименту, а публику он приводил в страх. Да, мы утверждали все это. Тогда это имело смысл. Именно из-за этого бесились добропорядочные сочинители — И именно этого не могут нам забыть летописцы эпохи и правильно делают, так как в расчете на них все и говорилось, а также в расчете на поклонников и производителей традиционного романа с его несомненной конъюнктурностью и нежеланием хоть как-то обновить схемы, восходящие к прошлому веку. Ну а потом началась война, и в полуфракционных споров совершенно разные вещи полетели в одну кучу, это уж как водится. Помню, главными нашими врагами были тогда Лампедуза, Бассани и Кассола. Сейчас я, безусловно, вижу разницу между этими тремя фигурами. Лампедуза написал прекрасный роман, хотя ошибся веком. Против него пришлось воевать, потому что его выставляли первооткрывателем новых горизонтов итальянской литературы, в то время как он блистательно закрывал старые. Насчет Кассола я мнение не переменил, А Абаса не судил бы сегодня гораздо осмотрительнее. Думаю, даже что вернись сейчас в 63-й год, я назвал бы его союзником и попутчиком. Но не об этом сейчас речь. Оказывается, никто не помнит, что произошло очень вскоре, в 1965-м. А следовало бы вспомнить очередную конференцию нашей группы в Палермо, дискуссии об экспериментальном романе, смотрите материалы в сборнике, и роман с эксперименталь На этой дискуссии всплыли прелюбопытные вещи. Прежде всего, заслуживает внимания вступительный доклад Рената барилли В те годы он был уже признанным теоретиком всех ответвлений нового романа. Тогда он пытался разобраться с Роб Грие нового периода, с Грассом и Пинчоном. Не забудем, что хотя теперь Пинчона принято считать одним из основоположников постмодернизма, Тогда этого термина не существовало, во всяком случае в Италии, его только начинал выводить Джон Барт в Америке. барилли ссылался на Русселя, говорил, что видит этого поклонника Верна новыми глазами и не ссылался на Борхеса, потому что тогда на него новыми глазами еще не смотрели. Итак, что же сказал барилли Что все ратуют за отсутствие действия, заголое ощущение и упоение веществом текста а между тем наступает новый этап в романистике этап реабилитации действия хотя возможно это будет другое действие я выступил с разбором фильма который нам показали накануне забавный киноколлаж баррокеллы и грифи ненадежная проверка там составлен сюжет из обрывков сюжетов точнее из самых стандартных ситуаций топосов коммерческого кино. Я отметил, что публика одобрительно реагировала в тех местах фильма, которые прежде, всего лишь несколько лет назад, возмутили бы ее, а именно в тех, где логическая и темпоральная причинность, обеспечивающая традиционные действия, нарушена. Ожидания публики жестоко обманываются. Итак, авангард на глазах превращался в традицию. То, что еще несколько лет назад было шоком, ныне как мед ласкало слух или очи. Вывод из этого напрашивался только один. Неприемлемость сообщения переставала выступать главным критерием качества для прозаического повествования, как и для прочих видов экспериментального искусства, поскольку теперь неприемлемость ассоциировалась с приятностью намечался покаянный возврат к приемлемому, но уже в новых формах, и закрепление новых критериев приятного. Я напомнил присутствующим, что во времена футуристических вечеров маринетти публика обязательно должна была свистеть. Но ныне бесперспективна установка на то, что эксперимент, нормально принятый публикой, проваленный эксперимент. Эта установка отбрасывает нас к ценностным критериям авангарда начала века, Всякий, кто критикует авангард с этих позиций, запоздалый маринатьянец. Надо понимать, что лишь в определенный узкоисторический момент неприемлемость сообщения выступала критерием качества. Мне, честно говоря, кажется, что мы обязаны отказаться от этой «арьер-пансе», постоянно присутствующей в наших дискуссиях, от мысли, что скандал — единственное доказательство ценности работы. Противопоставление порядка-беспорядку, творчество на потребу, творчество провоцирующему все еще работает, но теперь, по-моему, его надо рассматривать в иной перспективе. То есть я уверен, что элементы разрушительности, революционности могут присутствовать и в таких работах, которые вроде бы рассчитаны на легчайшее усвоение, а в других работах, на первый взгляд, будоражащих публику, никакой революционностью не пахнет. В последнее время я узнаю, что некоторые люди, если книга им чересчур нравится, настораживаются и спешат объявить ее плохой книгой. Ну и так далее. 1965 год. Годы зарождения поп-арта и, таким образом, годы прощания с традиционным противопоставлением экспериментального, нефигуративного искусства и искусству массовому, нарративному и фигуративному. В эти годы Пуссер говорил мне о Битлз, «Они работают на нас». Тогда он еще не способен был понять, что и он работает на них. Только когда появилась Кейти Берберян, мы убедились, что Битлз, возвращенные, как и следовал Кверсулу, могут идти в одном концерте с Монтеверди и Сати.